Глава 23. Сквайр и предприниматель. Да, самое время было засучивать рукава и для того, чтобы наверстать упущенное за долгие месяцы мороза и снега, и для того, чтобы приготовиться к нападению дунов, которые наверняка были бы рады сжечь нас при первой возможности прямо в постелях. В поле работы было мало. потому что едва только земля освободилась от снега, поверхность её раскисла так, что о распашке нечего было и думать. Однако много работы оставалось по дому, да и за скотом нужно было присмотреть, так что свободной минуты у меня теперь не находилось ни одной. Лорну теперь в доме было не застать. Она убедила себя в том, что мы делаем для неё гораздо более того, на что она вправе рассчитывать. И потому она должна собственными руками и тяжким трудом зарабатывать себе на жизнь. Честно было убеждать её в том, что нам от неё ничего не нужно, и когда мы сказали ей, что из её трудов всё равно ничего путного не выйдет, она лишь горько разрыдалась. Она настояла на своём и начала работать в саду матушки ещё до того, как там сошёл снег. Как неприятно было смотреть на Лорну, работавшую с таким усердием, словно от неё зависело всё наше благосостояние. Мы, то есть я и матушка, смотрели на занятия Лорны без особого восторга, и на то были свои причины. Во-первых, Лорна была слишком хороша и хрупка для этой грубой работы, и пусть её щёчки румянились на свежем воздухе, Её маленькие ножки увы постоянно промокали. Во-вторых, нам невыносимо была сама мысль о том, что Лорна работает за кусок хлеба. И в-третьих, это было самое худшее: рядом с Матушкиным садом скрывалось множество укромных мест, где не трудно было затаиться и выследить Лорну. И даже об этом было страшно подумать застрелить её. Призрев дожди и дорожную слякоть, Сквайр Фагус почтил нас наконец визитом, прискакав на своей знаменитой кобыле чалой масти. 4 месяца он не виделся с Анни, и как вы понимаете, им было о чём поговорить. Мы оставили их наедине, а потом, когда решили, что они уже достаточно наговорились, матушка и я вошли в комнату, чтобы узнать, какие новости привёз Том. Мы отослали Анне на кухню готовить обед, и как только дверь за ней закрылась, Сквайр Фагус обратил на нас всё своё внимание. Том Фагус не только привёз хорошие, очень хорошие новости, но и пересказал их так, что мы с матушкой просто животики надорвали от смеха. Прежде всего, он поведал о том, как ловко надул судейских, купив земельный участок прошлой осенью. Земля ему, как казалось, досталась неплодородная, скудная, да к тому же ещё на косагоре, но зарядили дожди, и участок совершенно преобразился, превратившись в чудесное пастбище. И Том сразу понял, чем для него лучше всего заниматься на его ферме разведением скота. Будучи одним из тех, кто умеет извлечь выгоду из чего угодно, Том обратил себе на пользу даже недавние жуткие холода. не принёсший другим ничего, кроме разорения и смерти. Он погучил Винни, и она, выходя на волю морозными вечерами, быстренько заводила себе друзей среди диких пони. Не было случая, чтобы она, возвращаясь ночью, не вела за собой по меньшей мере два десятка пони, доверчиво трусивших за ней. Я спросил Тома, что он задумал делать со всеми этими лошадьми? Том ответил, что он с лёгкостью превратит их в денежки. Объездив Пони, лучших он оставит себе, а остальных отправит в Лондон, где у него имеются обширные связи среди лошадиных барышников. На лошадей нынче большой спрос, и он совершенно уверен в том, что каждая принесёт ему доход в среднем не как не менее 10 фунтов. Я крепко засомневался, выйдет ли из этой затеи хоть какой-то прок Но как показали дальнейшие события, прав оказался всё-таки Том Фагус. Затем Том настоял на том, чтобы мы назначили день его свадьбы с Анни. Матушка взглянула на меня, ожидая, что я скажу. Я взглянул на матушку, ожидая от неё того же. И поскольку нынче причин для отказа у меня не было никаких, Том явно шёл в гору. Я сказал, что мы должны предоставить Анне раву самой решить, когда она оставит родной дом. После этого Том отправился к Анне, а я пошёл искать Лорну, чтобы сообщить ей о приезде нашего родственника. Нам казалось, что Лорна ни за что не сядет с Томом за один стол из-за его подмоченной репутации. Но Лорна так заинтересовалась нашим знаменитым родственником, что объявила следующее: Она с превеликим удовольствием отобедает с Томом Фаггусом за одним столом, если он сам не откажется от ее компании, памятуя о мрачной репутации дунов. Более того, подчеркнула Лорна, ее отказ был бы величайшей несправедливостью по отношению к Анне, которая сделала ей столько добра, что она просто оскорбит Анне, если не сядет за стол с ее будущим супругом. Ай, Лорна! Ай, умница, — подумал я про себя, — как говорится, ни прибавить, ни убавить. Затем Лорна ушла переодеться, сказав, что не выйдет к столь уважаемому человеку в простом садовом фартуке, и когда она появилась к обеду, все на ней было самое, что ни на есть чистое, и сидела так, что и представить себе невозможно. Матушка, глядя на Лорну, не смогла удержаться от восхищения, сказав, что когда Лорна надевает лучшие свои вещи, она становится похожей на принцессу. Но после того, как Сквайр Фаггус отвесил весьма галантный поклон и получил в ответ весьма изящный реверанс, внимание его привлекло лицо и ожерелье Лорны, причем в то и в другое он стал вглядываться так пристально, что Лорна вспыхнула от смущения, а я от гнева и, честное слово, Не будь сквайр-фагу с нашим гостем, я бы задал ему на этот раз хорошую трепку. Желая нарушить воцарившееся неловкое молчание, я громко объявил, что обед готов, гаркнув при этом так, что эту новость услышала, наверное, половина нашего прихода. Матушка очень насмешила моя выходка, и чтобы я не удумал отколоть еще какое-нибудь коленце, Она тут же без промедления пригласила всех к столу. Угощение, к слову сказать, удалось на славу. Когда обед закончился и девушки ушли в свою комнату, а за столом остались только матушка, Том и я, Сквайр Фагу задал вдруг неожиданный вопрос, причём, как я понял, он постарался захватить нас в расплох, чтобы не оставить нам времени на увёртки. Знаете ли вы историю этой прекрасной девушки, добрая матушка, спросил он. Знаю, конечно, ответила матушка, взглянув на меня с улыбкой. Но далеко не всё, ведь если Джон не захочет чего-нибудь рассказать, так из него этого клещами не вытащишь. И вовсе нет, матушка, обидчиво заметил я. Ты знаешь, о Лорне почти всё, слово в слово из того, что знаю я. Да-да, Джон поторопилась заверить матушка. Почти всё, слово в слово, и я знаю, что ты никогда не лжёшь. Но осталось ещё несколько несказанных слов, и они-то, может статься, и есть самые важные для меня. Я промолчал. Не было у меня никаких секретов, и я не желал их иметь, да и не было мне особого смысла таиться от матушки. Но в общем-то, кое в чём она была права. потому что ради её же спокойствия я умолчал о смерти бедного Алана Брандера у жены Лорны о связи Марвуда Д Уичхлса с Дунами и об угрозах Карвера Дуна в отношении меня Но полно полно сказал Том Фагус, одаряя нас одной из наиприятнейших своих улыбок Вы прекрасно поняли друг друга насколько это вообще возможно между двумя близкими людьми Ах, будь у меня матушка, как знать, может быть жизнь моя сложилась бы совсем по-иному. Том вздохнул, а добрая моя матушка совсем пригорюнелась. После таких вздохов Тома она не чувствовала к нему ничего, кроме жалости и сострадания. А Том между тем вынул из кармана свою резную табакерку, и предложил мне один табачный лист, свернутый в трубочку. Он взял уголек и стал разжигать трубку, а я, чтобы не попасть в просак, стал внимательно следить за тем, что он проделывает со своим табачным листом. Пока мы раскуривали трубки, Том сказал, что совершенно уверен в том, что прежде видел лицо Лорны, но было это много-много лет назад, когда она была совсем ребенком, и он никак не припомнит, когда и где это было. Особенно запомнились ему ее глаза. Никогда до сего дня, ни прежде, ни после этого, не видел он таких глаз. «Бывали ли вы когда-нибудь в долине Дунов?» — спросил я. «Я слишком дорожу своей жизнью для таких прогулок», — покачав головой, ответил Том. «Я предложил ему Брэнди, в надежде, что это освежит его память, А он, опрокинув стакан, сразу сделался таким умным, что, не переводя дыхания, объявил нас с матушкой глупцами каких свет не видывал. Приняв к себе Лорну, сказал он: "Вы поставили на карту вашей жизни и кровлю над вашими головами, а Лорна, при всей её редкой красоте, стоит ли она того, чтобы из-за неё так крупно рисковать?" В среде многих изумительных качеств и добродетелей Лорны, заметил я, красота занимает отнюдь не главное место. В конце концов, вы, сквайр Фаггус, могли бы и не лезть со своими советами, когда вас о них не просят, закончил я на повышенных тонах. "Браво, Джон Рид!" расхохотался сквайр. "Дураком родился, дураком помрёшь". Ну, ну, не обижайся, родственник. Она и вправду такая необыкновенная девушка, что будь я на твоём месте, я бы тоже свихнулся до конца дней своих. И всё же не позволяй этому беспомощному ребёнку ходить в вещицы стоимостью в половину нашего графства. Лордна стоит всего графства, горячо возразил я. И всей Англии вместе взятой И потом на ней нет ничего ценного, кроме колечка, что я подарил ей, а ему цена. Здесь я остановился, потому что матушка взглянула на меня прищурив глаза, и я, внажидая, что сейчас-то уж я назову стоимость колечка, которую она 100 раз пыталась вызнать у меня, но я всё молчал как рыба. "Фи, подумаешь, колечко", воскликнул Том Фагг с таким презрением, что я просто покраснел от злости. Из-за колечка я в прежние времена погнушался бы ограбить прохожего. Но вот ожерелье. Понимаешь ты, болван, это ожерелье стоит всей вашей фермы, всего состояния вашего дядюшки Бена, а также всего Далвертона в придачу. Я не поверил своим ушам. Неужели Это вот стекляшка, которой она владеет с детства. Ну как же? <смех> стекляшка? Тоже мне, знаток выискался. Да это же лучшие бриллианты, какие я когда-либо видел, а ушли их-то через мои руки, прошло, дай бог. Нет. В самом деле, воскликнула матушка, вспыхнув от волнения. Вы наверняка ошибаетесь. Потому что молодая леди должна была бы знать, что носит на груди целое состояние. Меня чрезвычайно порадовало то, что матушка назвала Лорну молодой леди. Она сознательно сказала так в пику тому, окрестившему Лорну беспомощным дитя. "О уж поверьте мне", сказал Том тем тоном, который Анни называет весьма благородным. А по мне так просто хвастливым. Ож поверьте мне, дорогая матушка, и ты, простафиля Джон, что бриллиант я могу оценить с первого взгляда. В прежние времена ради такой вот штуковины я не моргнув глазом остановил бы на дороге даже карету, запряжённую восьмёркой лошадей. Увы, миновали весёлые денёчки. А здорово же это было. особенно при лунном свете. Мастер Фаггус, — с достоинством начала матушка, — до сих пор вы не разрешали себе говорить о вашей прежней жизни и прежнем, с позволения сказать, «ремесле» подобным тоном. Боюсь, однако, что Брэнди... Тут матушка запнулась, потому что Брэнди был ее собственным, а Том был нашим гостем. Вот что я вам скажу, мастер Фагус, продолжила матушка. Так или иначе, но вы завоевали сердце моей дочери, а искренним раскаянием и многочисленными обещаниями начать новую жизнь добились моего согласия на ваш брак. Анни моя старшая дочь и после Джона, моего дорогого мальчика, я люблю её больше всех на свете и потому возьму назад своё согласие. Я не допущу чтобы моя девочка связала жизнь с человеком, тоскующим о большой дороге. Произнеся столь длинную речь, она подошла ко мне и зарыдала на моём плече. Я был готов взять Томас Занас и перебросить его самого и его винни через ворота нашей фермы, и непременно сделал бы это, если бы матушка позволила мне, потому что если меня задеть, так меня вообще удержу нет. хотя вывести меня из себя стоит больших усилий. Однако долго сердиться наша родительница не может, и с помощью Анни Том вскоре снова вошел в доверие к матушке. Анни, защищая своего суженого, попавшего в просаг, сказала, что, по ее мнению, любому молодому человеку вообще свойственна тяга к приключениям, И потому неудивительно, что спокойная и размеренная жизнь постепенно стала надоедать её любимому Тому. Словом, любезные читатели, спустя недолгое время матушка уже жалела, что обошлась с томом столь круто, и предположила, что Том, возможно, был прав насчёт ожирения. Она вышла, чтобы позвать Лорну и осмотреть ожирение ещё до темноты. Лорна вошла в комнату. Матушка подвела её к свету, чтобы Том как следует разглядел украшение. Оно свисало с гордой лебединой шеи Лорны, словно капля росы с белого гиацинта, и меня рассердило то, что у Тома появилась возможность безнаказанно пялить глаза на Лорнину красоту. Словно бы прочитав мои мысли, Лорна отвернулась, сняла жерелье и передала его матушке. Том Фаггус нетерпеливо схватил его, приняв от матушки, и поднес к окну. — Сколько бы вы за него хотели, мистерис Лорна? — спросил он. — Я не собираюсь продавать ожерелье, сэр, — ответила Лорна. Мой дедушка очень им дорожил, и я думаю, оно когда-то принадлежало моей матушке. — Что бы вы сказали, мистерис Лорна, если бы вам предложили за него... Сто тысяч фунтов! Лорна спокойно взяла ожерелье из рук сквайра Фаггуса, проводившего бриллианты восхищенным взглядом, а потом подошла к матушке с такой светлой улыбкой, какой прежде ни у кого, даже у самой Лорны, я никогда не видывал. — Моя дорогая, моя добрая матушка, — прошептала она, — примите это от меня. — Ведь вы примите, не так ли? и я буду безмерно счастлива, потому что все драгоценности мира не стоят и тысячной доли вашей доброты. Матушка молчала, не зная, что сказать. Конечно, ей в голову не могло прийти, что когда-нибудь ей подарят что-либо подобное, но, с другой стороны, она прекрасно понимала, как обидится Лорна, если ее подарок отвергнут, и тогда, как всегда, Она обратилась за советом ко мне, а я... Я был так растроган благородством Лорны, что слезы выступили у меня на глазах, и я бросился вон из комнаты, сказав, что схожу посмотреть, не забрался ли кот на маслобойню. Когда я вернулся, ожерелье снова перекочевало в руки Тома, и он, обращаясь к собравшимся, а особенно к Анне, которая была без ума от его учености, читал лекцию о драгоценных камнях. Он сказал, что каждая грань такого камня должна быть строго выверена, а каждый угол чётко выдержан. От этого, подчеркнул он, зависит стоимость камня. Бриллианты, что он держал в руке, были, по его мнению, совершенным образцом безупречной ювелирной работы. Он высказал уверенность, и я не мог с ним не согласиться. Что такое ожерелье наверняка принадлежало одному из знатнейших и богатейших семейств Англии. Я увидел, как печально стало лицо Лорны и догадался, о чём она сейчас думает. Она явно была уверена в том, что это ожерелье досталось Дуном во время одного из разбойничьих налётов, и что Сквайр Фагус знал это, и что только по этой причине Матушка отказалась принять его в подарок. Больше мы не стали говорить об ожерелье, и с той поры прошло немало времени, прежде чем мы вернулись к этой теме. Но с того дня моя любимая перестала носить его, потому что теперь она знала ему цену, но не знала, как оно все-таки попало к ней. На следующий же день она пришла ко мне, и, стараясь выглядеть веселой и беззаботной, Попросило меня снова спрятать его подальше. Том Фаг успокинул нас в этот же день. В общем-то, мы с ним расстались довольно мирно. Он отбыл в осваяси, считая меня дураком, а я постарался не думать о нём хуже, чем он был на самом деле. Едва только Том скрылся из виду, а слёзы Анни ещё не успели просохнуть, как на пороге появился, кто бы вы думали, Мастер Джерреми Стигл с собственной персоной, весь покрытый грязью с ног до головы, не в лучшем расположении духа, но счастливый от того, что вернулся наконец в нормальное человеческое жильё. Чёрт бы побрал этих парней, загремел он. Нет, вы только полюбуйтесь, в каком виде королевский комиссар возвращается в свою штаб-квартиру. Ань, душенька, Прикоснись, милая, своей волшебной ручкой вон к той сковородке. Будь я проклят, если за последние сутки у меня побывала во рту хотя бы маковая росинка. — Конечно, конечно, сэр, — с готовностью отозвалась сестра, потому что ей нравились мужчины с хорошим аппетитом. А у нас еще и печь не остыла, и это очень кстати. Ну-ка, Бетти, живо неси мне все, что нужно. — Что будете есть, сэр? свинину, баранину или оленину. Оленину, милая, какой может быть разговор, ответил Джеррами. Я не пробовал её с той поры, как уехал от вас, и всё это время я частенько её вспоминал, даже во сне видел. Ей-богу, Джон, уж лучше мечтать о куске мяса, чем скакать сломя голову по вересковой пустоши и мечтать о том, чтобы оторваться от погони. За мной гнались три здоровенных дуна джон, таких здоровенных, что видать по всему, даже у ихних лошадок подгибались ноги. Кабы не это сцапали бы они меня как пить дать. Слушай, джон, будь другом. Сходи и посмотри на моего коня. Не надо ничего, ладно. И так я отправился в конюшню, а Джэрами Стигглс, расположившись со всеми удобствами, остался дома. Конь его, сказать по правде, действительно нуждался в моих заботах. Бедняга, он едва стоял на ногах от усталости, грязный, потный, и пар, валивший от него, наполнял всю конюшню. Ко времени, когда я закончил чистить, мыть, поить и кормить коня, его хозяин, расправившись с обедом, пришёл в хорошее настроение и даже предложил Анне подцеловать её, как он выразился, из чистой благодарности. После этого он рассказал нам свою историю, длинную и захватывающую. Не стану вдаваться в подробности и пересказывать всё дословно, потому что к истории Лорны дела мастера Джеррими Стигл заимеют весьма отдалённое касательство. Итак, вкратце, с мастером Стиглзом приключилось следующее. Он возвращался в Орский приход в сопровождении одного единственного солдата. Они ехали из небольшого городишка в графстве Девеншер. Дороги совсем развезло, и все мосты оказались под водой. Переплывая через реку, затопившую берега, Джерроми Стиглс и его напарник внезапно увидели трёх дунов, и в тот же миг прозвучало три выстрела, и солдат был тут же убит, не теряя присутствия духа. Джереми дал шпоры коню и, выбираясь из воды, послал коня прямо на того Дуна, который целился в него из карабина. Джереми лёг плашмя на спину своего коня и промчался мимо Дунов на полном скаку, и снова две пули просвистели у него над головой, и снова он отправил коня в галоп. Но к тому времени лошади Дунов, измученные весом своих седаков, начали отставать. И поскольку Джереми весил намного меньше любого Дуна, Он его был в куда лучшем состоянии. В конце концов, Джерреми добрался до берегов Лин, дальше дорога была ему хорошо знакома, и вот он появился в Плаверс-Барроуз, целый, невредимый и голодный как волк.